Ошарашенный, униженный и раздавленный морально и физический супруг сдался, пришел в себя и посвятил Элину в свои проблемы, точнее в часть проблем, но ей и этой части хватит до самого конца жизни. Оказывается, его похитили самым натуральным образом, как в дешевом американском фильме. Трое российских качков окружили, заломили руки, сунули мордой вперед в багажник и куда-то увезли. А перед отъездом сделали какой-то укол в оттопыренную задницу, после чего он попросту отключился. Пришел в себя в темном помещении, сидел, привязанный к неподвижному креслу. В глаза бил яркий свет лампы, вокруг темнота. Какие-то силуэты бродят, опять что то вкололи, после этого сознание стало проясняться. Свет сделали помягче, чтобы мог увидеть собеседника. И он легко узнал его, тот самый бригадир из Щербинки с исколотыми синими от татуировок пальцами. Разговор тихий и вежливый, как-то не сообразующийся с внешностью уголовника. Он сказал, что Фима в сущности зря бегает. Тем более, поскольку уже понял, не мог не понять, что встреча в Мюнхене далеко не случайна. Оттягивать финал можно сколько угодно, но в установленных судьбой рамках. А перед ним... Это он должен раз и навсегда усвоить, просечь, сидит именно его судьба. Который либо подчиняется, и тогда жизнь катится дальше более-менее сносно, либо не подчиняется, стремясь неизвестно зачем выглядеть героем. Тогда и финал тоже героический. Грудью на амбразуру, горящим факелом на вражеский танк. Но чаще всего под случайную машину, чтоб долго не мучился. В финале. Потому что до финала мучений будет еще более, чем достаточно. Он читал книжки, этот уголовник и выражался достаточно грамотно. Но самое главное, абсолютно понятно. Итак, Силину предстоял выбор. Или, или. Все по-честному. Героя изображать из себя он очень не хотел, однозначно. Так что второе или отмели сходу. В чем же заключалось первое? Отселено требовалось немного. Он должен был выдать доверенность лицу, которая будет указана на продажу принадлежавших ему лично 48% акций закрытого акционерного общества «Алкосервис». А база его, являясь закрытым акционерным обществом, сотрудничала с таможней, с ГУВД Москвы, с рядом других правоохранительных организаций, но по существу принадлежала ему, владельцу контрольного пакета акций. Недостающими до 51% владели его же коммерческий директор, бухгалтер и ряд служащих. А видимо, о них уже вопрос не стоял. А что взамен? А разве полная свобода это мало? Показалось, что бандит откровенно насмехается. Да, им, конечно, нужна подлинная доверенность, как страховка, на тот случай, если бы продавец то бишь Е.А. Силен а вдруг одумался и потребовал разорвать сделку. Тут фальшивка сразу привлечет ненужное внимание, а вот с подлинной доверенностью вряд ли кто захочет возиться. Да к тому же и сам процесс смены одного хозяина другим не должен занять много времени. Силен почувствовал безвыходность своего положения. Но уж вовсе раздеваться по прихоти какого-то уголовника и, разумеется, перед теми, кто стоит за ними, воспротивился. Он выдвинул и свои встречные условия. Во-первых, заговорил о реальной стоимости каждой акции, об общей сумме, которая с учетом рыночной конъюнктуры должна быть четко обозначена в доверенности на продажу. Во-вторых, в доверенности должен быть указан банковский расчетный счет Силина, а также определены сроки, в течение которых на этот счет поступят деньги за проданные акции. Копию своей доверенности, заверенную государственным нотариусом, Силин положит в свой карман. Зачем? А во избежание ненужных сложностей в дальнейшем, особенно во взаимоотношениях с остальными держателями акций. А кто они и какие государственные посты занимают? Этому уголовнику должно быть известно, в крайнем случае его хозяину. Так что и тут все не так просто, как может показаться. А вдруг так случится, что по чьей-то инициативе доверенное лицо вместе с новым держателем контрольного пакета акции Алкосервиса пригласят в одну из верхних инстанций для выяснения причин смены руководства. А вот и будет нужен официально заверенный аргумент в пользу такого решения. Уголовнику, видно, и в голову не приходили подобные сложности. Ему-то что? Взял? Загрызло, дернул пару раз и дух вон.